новелла пятая Маркиза Монферратская, обедом, приготовленным из кур и несколькими милыми словами, подавляет безумную к ней страсть французского короля. новелла рассказанная Дианео, на первых порах слегка уязвила стыдом сердца слушающих дам, знаком чего был стыдливый румянец, показавшийся на их лицах. Затем, переглядываясь между собою и едва удерживаясь от смеха, они хихикая дослушали рассказ. Когда он пришел к концу, и они укорили рассказчика несколькими милыми словами, желая дать ему понять, что подобные новеллы не следует рассказывать дамам, королева, обратившись к Фьяметте, сидевшей рядом с ней на траве, приказала ей продолжать очередь грациозно и с веселым видом, Фьеметта начала так. Так как мне пришлось по нраву, что нашими новеллами мы принялись доказывать, какова сила находчивых, быстрых ответов, и по той же причине, что если в мужчине большим благоразумием является всегда искать любви женщины более родовитой, чем он, то в женщине величайшей осмотрительностью уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению. Мне пришло в голову, прекрасные мои дамы, показать вам новеллой, которую мне приходится рассказать, как и какими поступками и словами одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься, и другое устранить. Маркиз Монферратский — Человек высокой добродетели и гонфолоньер церкви отправился за море в общем вооруженном хождении христиан. Когда однажды зашла речь о его храбрости при дворе короля Филиппа Кривого, также собиравшегося из Франции в тот же поход, какой-то рыцарь сказал, что под звездным сводом не найти другой такой пары, как маркиз и его супруга, потому что, насколько между рыцарями маркиз был славен всякой доблестью, настолько его жена была красивейшую и достойнейшую между женщинами всего света. Слова эти так глубоко запали в душу французского короля, что, никогда не видав ее, он внезапно воспылал к ней любовью и решил сесть на корабли для похода, в которой снаряжался только в Генуе, дабы отправиться туда сухим путем, иметь благовидный предлог посетить маркизу, рассчитывая, что так как маркиза дома не было, ему представится возможность исполнить свое желание. И как задумал, так и сделал. Потому что, отправив всех вперед, он с небольшой свитой дворян выступил в путь, и, приблизившись к владениям маркиза, За день послал сказать его жене, чтобы она ждала его на следующее утро к обеду. Маркиза, умная и догадливая, велела любезно ответить, что эта милость для нее выше всех других и что король будет желанным гостем. Затем она раздумалась, что бы это могло означать, что такой король готовится посетить ее в отсутствие ее мужа и она не ошиблась в предположении, что его привела к ней молва об ее красоте. Тем не менее, как умелая женщина, она решилась принять его с честью и, велев позвать оставшихся дома вельможных людей, с их совета распорядилась приготовить все нужное. Но относительно обеда и припасов она пожелала озаботиться сама, приказав тотчас же собрать всех кур, какие только нашлись в окрестности, она из них одних заказала своим поварам кушанье для королевского стола. И вот король явился в назначенный день и был принят дамой с большим торжеством и почетом. Когда он увидел ее, она показалась ему гораздо более красивой, достойной и учтивой, чем он представлял ее себе со слов рыцаря и он сильно дивовался на нее и хвалил, тем более возгораясь в своих желаниях, чем более убеждался, что маркиза превышала его прежние представления о ней. Когда он немного отдохнул в покоях, убранных всем, что подобало для принятия такого как он короля, и настал час обеда, король и маркиза уселись за одним столом а прочие были чествуемы, согласно своему званию, за другими столами. Многочисленные блюда поочередно подносимы, превосходные драгоценные вина приносили великую утеху королю, с удовольствием поглядывавшему порой на прелестную маркизу. Тем не менее, когда одно блюдо стало являться за другим, король пришел в некое изумление, распознав, что хотя кушания были и разные, но все изготовлены ни из чего другого, как из кур. Королю хорошо известно было, что местность, где он находился, должна была изобиловать разной дичью, и что, наперед объявив даме о своем прибытии, он тем самым дал ей время и срок для охоты. И тем не менее, хотя и сильно удивленный, он пожелал объясниться с нею только по поводу кур. С веселым видом, обратясь к Маркизе, он сказал, «Разве в этой стране выводятся одни куры <свят> без петуха?» Маркиза отлично уразумела вопрос. И так как ей показалось, что сам Господь Бог послал ей удобный случай выразить свои помышления, она отвечала, «Нет, государь мой». Но здешние женщины, хотя и несколько отличны от других одежды и почетом, созданы так же, как и в других местах. Услышав эти слова, король хорошо понял повод к обеду из кур и тайный смысл речей, и убедился, что с такой женщиной нечего тратить слов и нет места для насилия, и что, как сам он опрометчиво воспылал к ней, Так поступит мудро и к своей чести, потушив не к добру разгоревшееся пламя. Не продолжая шуточного разговора, из боязни ответов маркизы, он отобедал, оставив всякую надежду. Когда обед кончился, он, дабы поспешным отъездом прикрыть нечестную цель своего посещения, поблагодарил ее за оказанные ему почести и, поручив ее Божию покровительству, отправился в Геную.